Лев-математик Современник Фотия и, возможно, его учитель, Лев-математик, 805-870 годы, армянин по национальности, митрополит в Фессалониках, был умеренным иконоборцем, Страница 469. -е. Когда в Византии в 843 году было окончательно установлено иконопочитание, то Льва-математика сместили с его церковного поста. Через 20 лет он стал ректором Константинопольского университета, профессором философии и математики. Занимаясь науками, Лев-математик интересовался диалектикой, математикой, отсюда его прозвище, прикладной механикой, астрономией. У него было много учеников. Сочинения «Льва-математика» не сохранились.